В отличие от взрослых, у них шестидневная неделя. Можно ли говорить при таком подходе о гармоничном развитии детей? Хотелось бы обратить внимание еще на один чрезвычайно важный аспект этой проблемы – ранний отбор детей, предрасположенных к занятиям спортом. В школе детям не дают необходимые им физические нагрузки, но ее не дают и в более раннем возрасте в детском саду, Что такое 45 минут занятий физкультурой в неделю? Это ничего. Разве можно при таком отношении к подрастающему поколению вести речь о спортивных резервах? Я глубоко убежден, что наибольшее внимание физическому развитию детей надо уделять именно в яслях, детском саду, начальных классах школы. Важно заложить им фундамент здоровья. Потом он старится и окупится. Мы же говорим одно, а делаем другое. А ведь речь, по большому счету, идет о здоровье нации. Можно ли так с ним обращаться? Если мышцы выполняют ту же функцию, что и сердце, то не могут ли они в случае крайней необходимости полностью заменить его? Другими словами, речь идет о том, сможет ли жить человек без сердца. Думаю, что в теоретическом плане мы вполне можем представить себе такую ситуацию. Скажем... Пораженное недугом сердце удаляется, сосуды сшиваются между собой напрямую, и роль центрального органа начинает играть мощное периферическое сердце или группа сердец. Идея заманчива, в этом случае после операции не понадобится бороться с реакцией отторжения. Путь к долголетию. Как с помощью теории тысячи сердец продлить жизнь человека лет эдак на 800 «Вопрос вас удивил?» – лукаво улыбнулся Оринчин. «Совершенно напрасно. Есть такая наука – геронтология о механизмах старения человеческого организма, продлении молодости. На сегодняшний день существует более трехсот самых разных гипотез и теорий о механизмах старения человека. И вот какие поразительные вещи обращают на себя внимание, если попытаться как-то осмыслить и обобщить все эти предположения». Оказывается, природа дает всему живому на Земле одинаковые по продолжительности гены жизни. Грубо говоря, не существует генов, которые бы предопределяли, кому сколько жить. Однако срок жизни у всех разный. Почему? Мне кажется, что все дело в скорости тех процессов, которые протекают в различных организмах. Почему, скажем, крыса живет всего три года, а слон шестьдесят? Ведь их сердца, как выяснилось, рассчитаны на один миллиард сокращений. Оказывается, сердце крысы делает до 600 сокращений в минуту. И свой потенциал исчерпывает за три года. А сердце слона бьется со скоростью 30 ударов в минуту, и его хватает на 60 лет. Интересная закономерность, не правда ли? Сразу же возникает соблазн попытаться найти способы каким-то образом воздействовать на работу сердца. Скажем, замедлять его и таким образом регулировать продолжительность жизни. В этом направлении давно идут поиски, и к настоящему времени уже появились научно обоснованные средства увеличения длительности жизни. Это пребывание человека в горах, полноценное, но умеренное питание, активная физическая деятельность человека. Меня эти процессы интересуют с точки зрения теории тысячи сердец. Исследования показали, что если их регулярно тренировать, то улучшается наполнение сердца венозной кровью, замедляется число сердечных циклов. Расчеты доказывают, что человек, занимающийся физической культурой, имеет в покое более редкие циклы сердечных сокращений, чем нетренированный. Поэтому ежегодно он экономит 20-30 дней жизни. Скажите, но ведь существуют различные таблетки, которые воздействуют на ход химических процессов. А нельзя ли с помощью таких таблеток бороться за долголетие? Согласитесь, физические упражнения требуют силы воли, настойчивости, труда и, в конце концов, элементарных условий. Человечество с древних времен мечтает об уникальных таблетках здоровья. Проглотил ее, и любой недуг, как рукой сняло. Увы, думаю, даже в ближайшем будущем мы их вряд ли создадим. Кроме того, давно известно, что препараты, созданные человеком, обладают и побочными действиями. Да, то, о чем я говорю, требует определенных усилий. Но жизнь так мудро устроена, что за все в ней надо бороться. Разве можно, предположим, стать академиком, проглотив некую гениальную таблетку? Нет, конечно. Надо поработать интеллектуально и очень много поработать, чтобы наконец чего-то достичь.